Глава вторая. Первый боевой опыт. Отправившись в свое первое боевое крещение, я сразу же столкнулся с проблемой необычного характера. Мне попросту некого было убивать. Всю местную мелкую живность просто смели. Толпа новичков сминала все, что можно было смять, и разбегалась в разные стороны. А им на смену приходили другие игроки, и так без конца. Вон девчушкой сидит и даже не пытается кого-то найти, просто разглядывает цветочки с бабочками. Хотя есть ощущение, что она только рада этому и даже не собиралась никого убивать. Очевидно, что нужно уходить подальше от стартовой локации. Но как бы так ни получилось, что там мобы окажутся мне не по зубам. Ведь теперь-то я точно не собирался вступать кому-либо в группу. Незачем кому-то знать, куда я направляюсь а также не помешало бы раздобыть хоть какие-то начальные вещи, иначе я даже понятия не имею, как мне сражаться. Кстати, интересный факт, в игру до сих пор не добавили ввод денег из реального мира, хотя в моем случае это ни на что не повлияло бы, но все же странно. Я уверен, что скоро это исправят, и разрыв между мной и донатерами начнет увеличиваться с неимоверной скоростью. К сожалению, я и так прилично отстал, и все еще не сдвинулся с мертвой точки. Все так же первого уровня и щеголяю, в чем мир родил. Пока я шел и размышлял, не заметил, как углубился в лесок, и на удивление впервые оказался один. Никто не мельтешил перед глазами, только тихий шелест деревьев и запах травы. Кстати, о запахе. Слишком реалистично. А еще я понял, что испытываю голод. Может, пора выйти из игры и перекусить? Хм, нет. Я хочу есть именно тут. Это виртуальный голод. Интересно, в игре можно умереть от голода? Вернее, потерять жизнь. Не хотелось бы самому проверять. Со задачным видом я полез в инвентарь посмотреть, вдруг что завалялось. На мое приятное удивление, там действительно кое-что было. Черствая корка хлеба, фляжка с водой и кинжал с уроном 3-4 единицы. Хлопнув себя ладушкой по лбу, покачал головой с закрытыми глазами, прошептал «И как я вообще додумался пойти в лес качаться, не посмотрев, что у меня есть в инвентаре?» Съев половину хлеба и выпив воды, почувствовал немного себя бодрее. Теперь бы понять, насколько мне этого хватит. Краем глаза, заметив шевеление справа от меня, я остановился и присмотрелся. Из куста, не торопясь, вылез какой-то зверек, с виду напоминающий броненосца. «Имя — Безыгловый Уль, третий уровень». «Ну и имечко, конечно», — сказал я, примеряя кинжал в руке. Издав непонятный звук, намекающий на его враждебность, Уль набычился в мою сторону. Через короткое мгновение он понесся на меня, не оставив мне выбора и времени подумать, стоит ли нападать на врага третьего уровня. Резко отпрыгнув в сторону, будто Тореадор от быка, правда, быка довольно скудных размеров, Я попытался ударить его, и, естественно, с моей ловкостью у меня ничего не получилось. Развернувшись, я увидел его спину, что означало, что он довольно медленно разворачивается, как минимум медленнее меня, и в этот момент открыт для нанесения удара. Но пока я об этом думал, он уже снова бежал в мою сторону. Зараза, прошипев сквозь зубы, я повторил все то же самое, но в этот раз уже быстро развернувшись, полоснул его по спине. Вы нанесли урон. Три единицы. Видимо, у него совсем нет защиты. Не зря он, безыгловый, пронеслось у меня в голове. Повторив подобное действие еще около пяти раз, он все же смог меня разок подловить и снести мне сразу десять здоровья. Неплохой такой боровичок. Это учитывая то, что до десятого уровня у нас должна быть дополнительная защита, чтобы мы не дохли, как мухи. Еще после трех попыток пули меня протаранить, я наконец-то убил своего первого моба в игре, получив тем самым заслуженный опыт, который заполнил полоску аж на треть до следующего уровня. Хм, приятно. Оно и понятно. Мне не требуется много опыта, учитывая, что я на первом уровне. Думаю, первое время нужно стараться отыскивать именно этих зверьков себе в сопернике. Во-первых, уже выработана тактика боя, Во-вторых, количество опыта с них меня устраивает, учитывая, что сюрпризов от них не должно быть. Но игровая судьба злодейка, видимо, так не считала, и примерно спустя шагов двадцать я наткнулся на более грозного соперника. Игольчатый уль, четвертый уровень. — И что же мне ждать от тебя? — приподняв бровь, спросил я, будто бы и вправду ждал ответа от него. А ответом послужило такое же шипение, и вновь попытка тарана меня своим лбом. Я сделал все то же самое, но в этот раз меня ждал неприятный сюрприз. Ударив его ножом, я нанес ему две единицы урона и себе одну единицу. От полученного повреждения я замешкался, и это была моя ошибка. Получив еще 8 урона, я отскочил в сторону, понимая, что это довольно неприятное ощущение. Не сказать, что сильно чувствуется но я думал, что в игре совсем не будет боли. Я ошибался. В итоге каждый раз, когда я наносил ему урон, частично я и сам себя ранил. Садомаза каким-то попахивает. По итогу я все равно остался доволен. После его убийства получил второй уровень и возможность распределения трех очков характеристик. Немного помозговав, решил особо не умничать и раскидать очки по одному, в силу, ловкость и выносливость сразу став при этом ощущать себя чуточку увереннее, и кинжал в руке покрепче стал держать, и даже брови нахмурил, чтобы выглядеть пострашнее. Хотя, думаю, вряд ли я этим кого-то тут впечатлю. Открыв окно характеристик персонажа, на душе стало немного приятнее. Характеристики персонажа. Сила — одиннадцать, ловкость — одиннадцать, выносливость — одиннадцать, интеллект — десять, мудрость — десять. «Да, думаю, все правильно, сейчас-то и способностей никаких нет. А к десятому уровню мне надо стать основательно сильнее, чтобы не отъехать от случайной тычки какого-нибудь ошелевшего броненосца. Кстати, здоровье стало 110 единиц, что не может не радовать. Да и про выносливость с ловкостью тоже не стоит забывать. Прыгая от пытавшихся меня ободнуть улей, я понимал, что долго так не продержусь. Сейчас, надеюсь, станет попроще». Понятное дело, что интеллект с мудростью тоже тут не просто так присутствует. И, возможно, в будущем они мне ой как понадобятся, но у меня еще будет время об этом подумать. Во время моей короткой передышки здоровье успело немного восстановиться. Я перекусил и попил воды, заметив, что здоровье стало регенерировать еще быстрее. А еда тут не только голод утоляет, но еще и восстановиться помогает. Приятно. Надо бы запастись чем-то более питательным. Но для этого сначала нужно раздобыть денег. Кстати, о деньгах. После убийства Улей я снимал с них шкуру, которую потом надеялся продать. Иначе точно с голоду помру. Потирая руки с немного безумной усмешкой, я шел по лесу в поисках следующей животинки. Страшно даже представить, как это выглядит со стороны. Не хватает только зловещей музыки и убегающей от меня жертвы. Чтобы сильно не рисковать, я решился повернуть на 90 градусов налево и пройтись немного вдоль, чтобы не сильно удаляться от деревни и не заходить так далеко в Все-таки со вторым уровнем все ж пока рановато далеко заходить. Время геройствовать еще не настало. Пока я бродил так по лесу, я успел убить из десяток разных животных, собрать с них шкуры и поднять еще два уровня. Сильно не заморачиваясь, раскидал характеристики точно так же, делая упор только на текущую раскачку, ибо проблемы я привык решать по мере их поступления, а пока что мне необходимо физически основательно укрепиться. Первое пересечение с игроком прошло довольно гладко. Я посмотрел на него, он посмотрел на меня, и мы разошлись в разные стороны. Отлично. Люблю вот такие лаконичные встречи. До конца игрового дня я продолжал ходить такими незамысловатыми зигзагами и искать лесных зверей. Качался столько, насколько хватило моих голодных сил, и до десятого уровня мне оставалось примерно одна треть от полоски. Может, оно и к лучшему, — посмотрев на небо, произнес я. С десятым уровнем, кажется, что-то там должно открыться, и я как раз смогу на форум залезть почитать лишний раз информацию. И плюс завтра на свежую голову все обдумаю и решу, что выбирать, когда добью нужный уровень. Обратная дорога заняла достаточно много времени. Я и не думал, что так далеко отошел от деревни. Или же я просто сильно устал, и время начало растягиваться, словно резина. Скорее второе, потому что сильного роста в уровнях мобов я не увидел. Придя обратно, первым делом... Нашел торговца, которому можно сбагрить все шкуры, которые вот-вот чуть не довели меня до перегруза. Лишь благодаря тому, что я регулярно вкладывался в силу и выносливость, моя грузоподъемность росла, и я мог поднимать новые шкуры, что не могло не радовать. Но когда я показал торговцу добычу сулей, которых в моем рюкзаке преобладало, он сразу отложил шкуры безыгловых в сторону и произнес «это ненавистное, эти негодятся». «Можешь их забрать обратно». Я хотел было спросить, почему? И, может, все-таки он их возьмет оптом подешевле? Но понял, что нет смысла. Сил тоже уже не осталось на то, чтобы торговаться. Коротко кивнув, забрал свои честно заработанные 19 медных монет. Рассчитывал, конечно, на сумму поприличней, но что есть, то есть. И отправился прямо из лавки торговца на выход к себе домой. Вывалившись из капсулы, я ощущал себя очень уставшим и в то же время довольным. Впечатления от игры были на высоте, словно я действительно побывал в другом мире. Теперь я понимаю, что именно таких впечатлений добивались создатели присутствием в игре голода и небольшой боли. Естественно, и многие другие факторы на это влияют. Просто именно на эти я обратил внимание. Теперь я понимал, почему люди больше не хотели играть в другие игры. Зачем менять целый мир, фантастический, нереально красивый мир, на какую-то игру? А еще осознание того, что мои приключения только начинаются, заставило на моем лице появиться многообещающую улыбку. Наконец-то у нас нашлось время вернуться в стартовую локацию, чтобы сдать этот чертовый квест. И кто придумал только, что надо будет возвращаться в эти низкоуровневые земли? — Но дольше тянуть уже мы не могли, — произнесла стройная симпатичная девушка с черными волосами в боевом облачении, обращаясь к своему спутнику. — Да, надеюсь, диалан справится со своей частью, и нам уже откроется миссия по созданию первого клана в сотни граней. Думаю, за это дадут хорошее достижение, — пробасил воин довольно крупного телосложения. Будь на нем вместо кожных доспехов металлические, его смело можно было бы назвать рыцарем. — Тише ты, — шикнула девушка, — не хватало нам еще, чтобы кто-то помимо древних нам ставил палки в колеса, и так больше месяца почти без сна, лишь бы успеть первыми. — Слушай-то, ведь у них, как и у всех в этом мире, еще нет своего клана. Это в династиях был клан под названием «Древние». А тут нет, так что, может, будем называть их так, как они этого заслуживают. Навозные черви, например, или грязь из-под ногтей, — хохотнув, произнес воин. Довольный своим чувством юмора. «Перестань. Сам же знаешь, Рык, что я их так называю, чтобы было проще понять, о ком я говорю», отмахнулась рукой девушка, словно от надоедливой мухи. «Хотя ты права. Если называть всех наших врагов червями, то можно и запутаться», согласился воин. «А по поводу Диалана можно не сомневаться. Он точно справится. Это один из тех, в ком я нисколько не сомневаюсь». Закончив говорить, Талисара мельком бросила взгляд на какого-то парнишку с ником Сэмертон, который стоял возле торговца и все, не мог решиться, на что потратить свои гроши. — На да уж, почти десятый уровень, а все в лохмотьях бегает, — сказала Талисара, задумавшись о том, каково тяжело будет одиночком выживать в этом мире. Это у нее за спиной костяк одного из сильнейших и опытнейших кланов игры — династии. От раздумий ее отвлек местный житель, Старейшина деревни по имени Авидий. — О, Талисара, рад видеть тебя в здравии. — Помнится, перед своим убытием ты говорила и не соврала, что к нам будут прибывать все больше и больше новых чужеземцев и с радостью выполнять все наши поручения. С уважением обратился он. — Конечно, моя слава чего-то достает, с легкой улыбкой ответила девушка. — Но я пришла не за этим. — Я знаю, — коротким движением руки остановил ее Авидей. Проходи, нечего стоять на улице. Закончив все дела, получив свою награду и все подтверждения для того, чтобы перейти к следующему шагу создания клана, Талисара отдала рыку печать, полученную от старейшины, и только начала говорить, как тот просто исчез, испарился, не оставив и следа после себя. Было похоже на какой-то телепорт, но этого не могло быть. Дойти до чего-то подобного, чтобы открыть такую способность, нужно... Даже не знаю, что нужно. Открыть грань. Возможно, не одну. Спустя пару секунд Талисара отправила сообщение Рыку. «Что происходит? Куда ты пропал?» Ответ не заставил себя ждать. «Я думал, это будет сложнее». «Думал, возможно, придется даже убить тебя». «О чем ты говоришь? Я не понимаю», — с настоящей тревогой на лице написала девушка. «Не строй себе себя дурочку, питающую акула. Все ты понимаешь», — без лишних эмоций отвечал Рык. «Поверить не могу, тварь!» Ее яростный вид распугал всех низкоуровневых игроков, и не только. «Послушай, хватит глупить, возвращайся!» и продолжим то, что начали уже так давно, и столько сил на это потратили. Все не сдаваясь, Талисара пыталась достучаться до разума ее уже бывшего товарища, с которым за плечами был не один год совместных испытаний. — Ты серьезно? Ты так не поняла? Вы ведь давно догадывались и искали крысу в клане. Так вот, я себя крысой не считаю. Просто смена ценностей, ничего личного... — прислал ответ Рык. — Я в шоке. Не могу поверить, что ты продался. Неужели из-за денег? И кому? Думаю, сейчас уже нет смысла скрывать. Талисара набирала сообщение, а в глазах все больше разгоралось пламя. — судьба носы Знаю, что ты скажешь. Они же даже не были в топ-10. Но это совсем другой мир. Здесь другие правила и совсем другие возможности. И ты понятия не имеешь, какими деньгами они крутят. Ну и да, дело не совсем в деньгах. Просто надоело, что ты из меня делаешь мальчика на побегушках. Со своим диаланом и мистриком все решаете, а я так, нужен для грязной работы. А если и отправляете на нормальное дело, то постоянно с кем-то, будто под присмотром. Я что, за все эти годы не заслужил доверия? Разразился тирадый рык. Талисара, лишь горько усмехнувшись, прошептала вслух. «Заслужил, конечно, но потерял». И начала набирать новые сообщения. «Ты прав, я не дурочка. И не просто так взяла именно тебя с собой. И не просто так отдала артефакт тебе в руки. Ты так долго со мной знаком, но так и не узнал по-настоящему. Звоночек по тебе был, когда ты сменил адрес проживания в реале и ничего никому не сказал. Возможно, это ерунда». Но если сложить вместе все последние события, может показаться, что кто-то пытается спрятаться. Я подумала, может, забыл. Пару раз намекала, наводила на мысли. Думаю, сейчас точно шепнет мне на ушко. Но нет. Тогда я и решила тебя проверить. Предложил и придумал это мистрик, несмотря на то, что он в тебя больше всех верил. С грустью на лице писала она довольно долго. Не гони, что все продумала. «Я лично видел, как старейшина отдал тебе эту печать. Это точно она. Зная тебя, ты ни за что не поставила бы на кон возможность создания первого клана в игре». Его не было ни видно, ни слышно, но тревожные нотки просачивались даже сквозь сообщение «Ага, отдал. Знал бы ты, какой старейшина хороший мужик. Сразу все понял, когда я попросил его не отдавать мне при ком-либо настоящую печать». Ему даже объяснять ничего не пришлось. «Так что пошел к черту, рык!» «И да, мы знаем твой настоящий адрес. Но не беспокойся, мы не опустимся настолько низко, чтобы марать рыки в говне. Удачи! Впредь она тебе понадобится!» Толесара знала, что ответа от него ждать уже не стоит, потому что он в панической ярости будет искать, на ком сорвать злость. Но это ему уже не поможет».